Он мысленно представлял, какую форму примет деревце, если ему обрезать ту или другую ветку. Наконец, план был составлен, и юный садовод смело принялся за дело. Если бы его спросили, почему он режет именно эту ветку, он ответил бы, что из ели заметной почки, на которой он сделал срез, будет быстро расти новая ветка». Для этой работы, кроме знаний, нужно еще и чутье, и дед знал, что такое чутье у мальчика есть. Талант садовода в том и состоит, что он дерево понимает, сказал старик Николаю Павловичу, оставляя внука наедине с лимоном. Другой, как начнет дерево стричь, так просто страх берет, а зачем режет и сам не знает. И кроме вреда От этого ничего не будет. А Ванюшка знает, зачем ветку режет. «Да, он парень талантливый», — согласился учитель. В саду. Прошло три дня. Старик копал в саду грядку для помидоров. Муфта, лежавшая в тени, вскочила и с радостным лаем побежала к дому. Ваня вернулся из школы не один, с ним был его закадычный приятель, Гриша Трубачев, или попросту Трубач, и Маша Ермакова. Ребята остановились против старика, несколько озадаченные важным поручением. «Дедушка, мы за тобой», — сказал Ваня. «Подожди ты», — перебил его Трубач. «Василий Лукич, мы – делегация. По поручению общего собрания кружка юных мечуринцев мы пришли к вам...» – сказал он и замялся. «Николай Павлович нам сказал, что вы согласились быть нашим руководителем», – закончила Маша. «Верно, был такой разговор», – лукаво сказал дед. «А только об условиях мы с ним не договорились». «Какие условия? Насчет денег, что ли?» – с удивлением спросил внук. «Всякие бывают условия. Вот и насчет денег тоже». Ребята с недоумением переглянулись, не зная, что ответить. Никаких полномочий на этот счет они не имели. «Я человек небогатый», – продолжал с улыбкой старик. «Получаю от государства пенсию». «Хотя вы меня и приняли в свою компанию, но я много платить не могу. Но ну, разве что по яблоку, по два на человека, это я могу». Ребята поняли, что старик шутит и рассмеялись. «Ну ладно, дедушка, мы ведь серьезно с тобой разговариваем. Собирайся и пойдем. К пяти часам сбор». «А куда пойдем?» «Сначала в школу, а потом в монастырский сад». А ты, делегат, обедать разве не будешь? Я уже поел. Иди скорее, одевайся, надень пиджак до да сапоги, а мы тебя здесь подождем. Я Маше сад покажу. Но пускай будет, по-твоему, старик ушел в дом, а Ваня первым делом повел приятелей к своей яблоне. Вот она, сказал он, останавливаясь перед маленьким коренастым деревцем. Ты расскажи подробней, какая она будет и вообще? попросил Гриша, хотя слышал об этом не раз. Какая она будет, это видно уже по ней. Она же непривитая на своих корнях растет. Вот эти три ветки будут основные, ну а второго яруса не нужно, она у меня будет невысокая. Интересно, какие яблоки будут? сказала девочка. А вдруг? какие-нибудь особенные. Тогда ты сталинскую премию получишь. Плоды должны быть хорошие, убежденно сказал Ваня. Видишь, какие у нее толстые побеги и листья широкие с мелкими зазубринами. А карата добавил Гриша, ни одного шипа, но и кора тоже, как у культурной яблони. Ваня нагнулся и выдернул несколько всходов сорной травы, Вокруг яблони земля была рыхлая, черная, без единого сорняка. «А когда на ней будут яблоки?» – спросила девочка. «Трудно сказать», – небрежно ответил Ваня. «Я думаю, года через четыре-пять. А скорее нельзя?» «В садоводстве все возможно, только Мичурин торопиться не советует. Еще, пожалуй, испортишь сорт». Ну, а как все-таки можно ускорить? Способов много. Вот если, например, яблоня молодая, то можно срезать с нее веточку и привить к ветке взрослой яблони. Понимаешь? Срастить их. Взрослая яблоня заставит эту веточку скорее плоды дать. Можно и по-другому. Кольцеванием. Это делается так. Внизу ствола вырезают кольцом полоску коры. Ведь соки из корней поднимаются вверх по древесине, а спускаются вниз по коре. Но ну вот, если мы вырежем внизу кольцо коры, то соки задержатся в дереве и создадут запасы, из которых вырастут плодовые почки, а потом и плоды. — А кольцо? — спросила Маша. — Кольцо зарастет, заплывет. — Занятно. Но это очень опасная штука предупредил Ваня. Можно порубить яблоню. Лучше всего плодовый пояс. А это что такое? Спросила Маша. При нем кору не режут, а накладывают на нее металлическую полоску, цинковую, например, чтобы не заржавела. А потом туго прикручивают ее проволокой к дереву. Получается обруч. Дерево растет. А в этом месте его сжимает. Все соки и задерживаются в дереве. Надо бы это с другими растениями попробовать. У помидоров, например. У Маши заблестели глаза. А ты пробовал? Нет. Надо попробовать. А если огурцы? Наверное, и огурцы подойдут. А чем закручивать? Жестью? Зачем жестью? Изоляционной лентой. Это я запишу для кружка. Здорово он это знает. «Правда, Маша?» – спросил Трубач. «Да, а ты давно садом занимаешься?» – спросила девочка. «Спеленок!» – засмеялся Ваня. Полюбовавшись на новый сорт, они пошли по саду. Ваня с увлечением подробно рассказывал о каждом дереве. «Вот это белый налив. Яблоки летние, очень вкусные. Но только они долго лежать не могут». «А знаешь, почему их назвали налив? Иногда это бывает очень редко, яблоки наливаются, тогда они делаются гораздо сочнее и совершенно прозрачные. Если посмотреть на свет, внутри видны семечки, а если такое яблоко около уха потрясти, семечки брякают». «Как сказки о наливном яблочке!» – мечтательно сказала Маша». «А ты видел, как они наливаются?» – спросил Гриша. «Один раз видел, когда маленький был». «А почему они наливаются не каждый год?» «Я не знаю. Дед говорит, что это от влаги зависит. Бывает такое лето, дожди идут, ну, например, грибы. На них ведь тоже не каждый год урожай». «А можно искусственно поливать, когда надо?» – сказала Маша. «Вот задача для нашего кружка. Ты запиши, Маша!» – сказал трубач. «Я и так запомню». В окне дома показался старик. В руках он держал две рубашки разного цвета – синюю и светло-зеленую. «Ваня, поди-ка сюда!» – крикнул он. Мальчик оставил друзей и в сопровождении собаки подбежал к окну. «Ты готов, дедушка?» «Как ты думаешь?» «Какую лучше рубаху надеть?» «Надень синюю», — посоветовал Ваня. «А это что ли, плоха?» «Вот какой ты!» — нетерпеливо сказал Ваня. «Не все ли равно, какую надеть?» «Значит, не все равно, если спрашиваю, какую же все-таки надеть?» В первой встрече с юными мечуринцами дед придавал большое значение — Ваня заметил, что на нем были брюки от выходного костюма, который он надевал только в большие праздники. «Пойду с Анной посоветуюсь», – решил дед. Ваня вернулся к друзьям. Они стояли около небольшой грядки с земляникой. «Я не видел у тебя этой грядки», – сказал Гриша. «А мы только осенью ее вскопали», – В прошлом году из Ленинграда папа привез два сорта земляники – шарплес и коралка. «Какие крупные листья!» – заметила девочка. «Я никогда не видела такой клубники!» «Это не клубника, а земляника!» – поправил Ваня. «А какая разница?» «Большая!» Девочка с удивлением посмотрела на садовода. «Не шутит ли он?» «Ты шутишь, Ваня?» – неуверенно спросила она. «Почему шучу? Земляника – это однодомное растение, а клубника – двудомная». «Откуда ты все знаешь?» «Ну, как откуда? От деда, из книг. Это совсем не трудно, если захочешь». Ребята обошли сад, поиграли с муфтой, а старик все еще не выходил из дома. «Что он там делает?» Неужели все еще рубахи выбирает? Проворчал Ваня и пошел к дому. Оказалось, что дед недавно кончил бриться и теперь чистил пиджак. Скоро ты, дедушка, нас ведь ждут. Идем, идем, поспешишь, людей насмешишь. Зови своих делегатов. По дороге к школе ребята продолжали расспрашивать деда и Ваню о яблонях и садах. «Василий Лукич», — обратился Гриша, — «мы с Ваней вчера поспорили. Он говорит, что крупное яблоко — это уродство в природе». «Ну, а ты что говоришь?» «А я говорю, что раз такое родится, значит, таким и полагается». «Ваня правильно говорит. Природа заботится о размножении. Главное, в яблоке не мякоть, а семечки. Мякоти столько не надо». Она все равно сгниет. Вот если мы перестанем за яблоней ухаживать, перестанем сверх нормы кормить ее, то яблоки обязательно станут мельче, одичают. Это людям нужно от яблок больше мякоти для еды. Вот и стараются, откармливают яблони, как поросят. «Значит, можно на всяких деревьях увеличивать плоды?» Сказал немного погодя Гриша. «У черемухи, например, или рябины?» «А как же! Возьми, окопай ее, подкорми, как следует удобрениями. Заметно увеличится. «До какого размера? Черемуха с арбуз может быть?» «Ну, хватил!» – засмеялся дед. «У всякого дерева предел есть. Варбуз не в а с мелкую вишню увеличится. Ты черемуху любишь?» Люблю. Вот и займись. Вырасти свой сорт черемухи. Сначала найди в лесу или где-нибудь на берегу хорошую, крупную, сладкую черемуху. Собери от нее косточки и посей сотни-две. Из них отбери лучшую и снова посей. Таким отбором вырастишь новый сорт. Это долгая история. А если ее скрестить с другой породой, с вишней или сливой? продолжал спрашивать Гриша. Ну, что ж, попробуй. У тебя рука легкая, только сначала надо их сроднить. Сблизить, поправил Ваня. Ну, это все равно. А как сроднить? Спросил Гриша. Возьми черенок сливы и привей его на черемухи, а черенок черемухи привей на сливе. Если какой-нибудь... Приживется, то и дело наполовину сделано. Значит, их сроднил. Потом жди. Года через два-три черенок зацветет. Не зевай. А пыли цветы на черенке цветами сливы, на которые они привиты. И наоборот. Завяжется у тебя плод. Семечки с этого плода посей. И тогда, может, у тебя получится такое дерево, что и сам удивишься. «Ни слива, ни черемуха!» Ребята слушались с большим интересом. Если для Вани ничего нового в этом объяснении не было, и он давно мечтал сделать опыты такого сближения и скрещивания, то для них это было целое открытие. «А вы пробовали, Василий Лукич?» – спросил Гриша. «Пробовал, да ничего не выходило. Черенки приживались, а опыление не вышло». В то время я считал это забавой вроде фокуса. А Митюрин скрещивал? Митюрин, да. У него выходило. В школе собралось 27 членов вновь организованного кружка. Кроме них в учительской сидел Николай Павлович с заведующим городским жилищным отделом товарищем Солодовниковым. Бывший монастырский сад передавался школе. Старый монастырь расположенный на окраине города, на самом берегу реки походил на крепость. Толстые каменные стены с круглыми башнями по углам огораживали его со всех сторон. Сад примыкал вплотную к его зданиям. Ребята вошли в сад. и сердца их радостно забились. Ровными рядами, в шахматном порядке стояли большие яблони, но вид их был плачевный». Кроны многих деревьев засохли, и только по отдельным веткам можно было догадаться, что жизнь в них еще не совсем угасла. Вишни превратились в заросли. «Вот это садик!» – вырвалось у трубача. «Гибнет сад!» – «Да, дед!» – спросил Ваня. «Большое дело!» – протяжно сказал старик, не обращая внимания на вопрос внука. «Ну вот, Василий Лукич!» – обратился учитель к старику. «Исполком решил передать нам этот сад. Как вы считаете, оправдаем ли мы их доверие?» «Надо посмотреть, Николай Павлович». Они пошли вдоль деревьев. Большинство яблонь цвело. Старик иногда останавливался и делал короткие замечания. «Эти спилить придется». «Из споросли новую крону выведем?» «Эту надо обмолодить, старушка. В моих годах!» «Это какое дерево?» — спросил Ваню один из товарищей, шагая рядом с ним. «Это слива. Дед, это ведь слива?» «Слива. И хорошая слива. Разрослась. А мы ее рассадим, — сказал Ваня. Вару много надо». «Где мы столько вару достанем?» — сказал мальчик, прикинув в голове общую площадь стволов, сучков, веток, которые им предстоит срезать. «А из чего вар делается, знаешь, Ваня?» — спросил его Николай Павлович. «Жир, воск и канифоль». «Обойдемся без вару, это ведь не прививка», — возразил дед. Когда сад обошли, то по приблизительному подсчету в нем оказалось свыше 500 деревьев, не считая ягодных кустов, и главным образом – яблони. Какое богатство! При хорошем уходе сад мог давать громадный урожай плодов. После всех разговоров с учителем и заведующим горджил отделом старик поверил, что вопрос о передаче решен, и почувствовал свою ответственность за сад. Первым делом он взялся за сторожа. «Ты что же это натворил, Пармеон? Тебе деньги за охрану платят. Ты, можно сказать, доверенное лицо от государства. А ты что делаешь?» «А что я делаю, Василий Лукич?» «А ничего не делаешь. Спишь? Как ты смел так деревья безобразить? Смотри!» «Так разве это я?» — оправдывался сторож. «Придут за яблоками, залезут на яблоню, ну и сломается». «Как это сломается? Почему лестницы нет?» «Есть, да старая. А почему новой нет?» «А где я возьму, если не делают?» «Сам должен сделать». «А мне-то какое дело?» «Вот так раз. Ты же при саде кормишься». «Жалования получаешь, яблоки ешь». «Ну, мало ли что!» «А вот я теперь докажу, какое твое дело!» «Можешь себе другую службу подыскивать!» «Таких лодырей нам не требуется!» Сторож хмуро посмотрел на старика, лишиться такого спокойного места. «А ты что за начальник такой пришел командовать?» «Видали и почище!» — сердито сказал он и с тревогой покосился на представителя исполкома, стоявшего в стороне с учителем. «Сторож называется!» — продолжал Василий Лукич, не обращая внимания на его слова. «Таких сторожей надо под суд отдавать. У другого сторожа со склада, если украдут товару на 100 рублей, его под суд. А здесь...» «На тысячи добра гибнет! Такой сад вырастить много лет надо!» Подошел Николай Павлович Солодовниковым. «О чем спорите, Василий Лукич?» – спросил учитель. «Да вот, указываю на его несознательность». «Покажите нам служебное помещение», – обратился представитель исполкома к сторожу. Около толстой стены, примыкавшей к саду, была построена сторожка и большой сарай или склад. Строения были кирпичные, просторные, особенно склад. Лучшего помещения нельзя было и желать. На складе валялась всевозможная рухлядь, две ломаные телеги, колымага, похожая на карету с ободранными стенками, ржавые косы и проволока. Но это все надо выбросить. Сказал Солодовников, заглянув в сарай. В жилом помещении были две светлых комнаты и кухня. «Ты тут и живешь?» Спросил Василий Лукич-сторожа. «Тут. А почему у тебя задняя калитка не закрыта?» Строго спросил старик. «Какая калитка?» «Да та, что к реке выходит». «А чего ее закрывать? К осени яблоки поспеют?» «Тогда и закрою. К осени. А зимой через нее зайцы приходят. Это тебе наплевать?» «Зайцев я из ружья стреляю. Для этого ты и калитку открываешь. А сколько они обглодали деревьев?» «Василий Лукич!» — крикнул учитель. «Пойдемте к реке. Там поговорим». Они вышли через калитку на берег реки, и ребята шумно уселись на траве вокруг взрослых. «Проведем летучее собрание», – сказал Николай Павлович, когда молодежь успокоилась. «Василий Лукич, мы все очень рассчитываем на вашу помощь. Поручить такой сад неопытным мичуринцам – дело ответственное. Правда, желание у них есть, и работать они будут на совесть. Но им нужен опытный руководитель. Если вы согласны, то мы решимся взять сад. Ну, а если вы считаете, что дело нам не по плечу то мы разведем маленький садик на участке около школы. Скажите свое мнение». Тридцать пар бойких молодых глаз с надеждой уставились на старика. Василий Лукич неожиданно достал из кармана табакерку, щелкнул по крышке ногтем, но спохватился и спрятал ее назад. «Ну что ж, я...» – начал он в сильном смущении – Конечно, я не отказываюсь, почитаю за честь, а только силы мои какие. Дела много, надо сказать, сад хороший. Если поработать, как полагается, привести в порядок, обмолодить, он еще много лет прослужит. А только я думаю так. Если ребята не будут лениться, То справимся. Это первое. Расходы нужны. Инструмент купить. То да все. Это второе. Удобрения надо много. Где навозу столько взять? В совхозе, подсказал Солодовников. Вот если в совхозе дадут, это хорошо. Василий Лукич, эти работы мы возьмем на себя, вмешался учитель. «Нам ваши знания и опыт нужны. Вы мне как-то говорили, что сад любви и заботы требует. Ну, а я хочу к этому добавить, что сад еще требует умения». «Это, конечно, без любви всякое дело замрет». «Так вы поможете?» – спросил Солодовников. «Что от меня зависит? Я, конечно, все сделаю. Дело хорошее» надо браться». Дружные аплодисменты ребят заглушили слова деда. Василий Лукич с недоумением окинул взглядом улыбающейся физиономии, снял фуражку, неловко поклонился и сел на траву. Потом выступали кружковцы и вносили различные предложения. Где достать инструменты, как организовать занятия? Самое ценное предложение внес трубач. Он предлагал очистить помещение сарая и сторожки и всем кружком поселиться на лето в саду. Затем провели выборы. Председателем кружка выбрали Ваню, а ученым-секретарем, как назвал ее Николай Павлович, Машу Ермакову. В ее обязанность входило ведение журналов наблюдений и записи занятий. В завхозы кружка прошел трубач. Воскресник. Лимон оживал. Каждый день, вернувшись из школы, Ваня подолгу разглядывал деревце. Заметно набухали почки и скоро должны были появиться листья. «Но как поживаешь, лимончик?» – ласково говорил мальчик. «Хочешь пить? Сейчас я тебя угощу». Полив лимон, он шел в сад. Там его радостно встречала муфта. Повозившись минуту с собакой, они вместе направлялись к новому сорту. Юный садовод внимательно оглядывал свою яблоню. Не появилось ли каких-нибудь вредителей? Не отложила ли бабочка яичек на листья? Достаточно ли рыхлая земля вокруг? Он выдергивал сходы сорняков, упорно пытавшихся заселить эту плодородную рыхлую площадь. Затем обходил старые деревья. Дед целыми днями, а иногда и ночами – возился в монастыре и совсем забросил свой сад. Однажды за утренним чаем Ваня упрекнул его за это. Дед с улыбкой посмотрел на внука, но, покосившись на него, промолчал. Вечером, когда мальчик, сделав уроки, собирался ложиться спать, вернулся дед, сильно уставший, но довольный. «Лошадь достали, Ваня! Теперь дело ловчей пойдет! Завтра воскресенье!» Все мои мечуринцы обещали собраться чуть свет, а там скоро и каникулы. Как же я пойду, когда и в нашем саду работы столько? Что ты, что ты? Ты же наш председатель. Да мне без тебя и не управиться, внучек. А наш сад пускай дичает. Твой сад, Ваня, в порядке. Ему теперь только глаз нужен. Придет время, польем, подкормим. «Дела немного. А вредители?» «Разве вредители есть?» «Муравьи ползают». «Ну, с муравьями легко справиться», — сказал старик. Он понюхал табаку и начал раздеваться. «Послушай, доброе слово, Ванюша!» — начал говорить дед, укладываясь на кровать. Никогда человек сам себе цены знать не может. Только люди по времени оценят. Другой человек и ученый, и таланты у него есть. И возомнит он про себя, что лучше его на свете никого нет. И на людей сверху смотрит. Я, дескать, лучше всех, вы мне не пара. Умрет такой человек, и после него... Один дым? Первое время, может, и вспомнит кто. Был, мол, такой гордец. Талант какой-то имел, но талант свой. В землю закопал вроде клада. Запомни, внучек, только тот человек хорош, от которого людям польза. Ты вот себя мичуринцем называешь. А почему Ивана Владимировича так высоко ценят? а потому, что он большую пользу после себя людям оставил. Старик замолчал и снова зарядил нос понюшкой табаку. «Ты вот свой сорт растишь, это хорошо. А для кого ты стараешься? Для себя?» «Ну, так что?» – неопределенно спросил мальчик. Если только для себя, так не стоит и трудиться. Завтра же его выдерну. На твой век хватит и тех яблок, что в саду растут. Нет, Ваня, твой сорт людям нужен. Ты делами Тюрина продолжаешь. Науку вперед двигаешь. Понимаешь? Науку. Многозначительно сказал дед. А наука для себя... «Это не наука. Грош ей цена». «Дедушка, а ты разве думаешь, что я только для себя учусь?» «Нет, я так не думал. А только в душу тебе забралась обида ревнивая. Как же, мол, так? Раньше в городе среди ребят я один садоводом считался. А сейчас, почитай, вся школа в садоводы определилась». «Дед родной своего внука забросил?» «Нет, дедушка», — перебил его внук, «я так не думал, просто я люблю наш сад». «И люби, а мне помогать должен». «Я и буду помогать. Давно бы так. Мне больше положиться не на кого». Некоторое время они молчали, прислушиваясь в наступившую тишину, Где-то далеко тонко свистнул паровоз. «Двадцать первый прошел», — промолвил Ваня. Старик его не слышал. Он думал о чем-то другом. «У всякого растения свой век есть», — снова начал рассуждать он тихим задушевным голосом. «Однолетнее растение год живет, двухлетнее два года». А многолетние деревья даже тысячу лет могут жить. Ученые назвали это ве... Ве... Как его? Забыл. Подскажи, Ванюша. Вегетационным периодом. Ну вот. И зачем так назвали? Не выговоришь. Почему бы не назвать понятней веком? Ну вот. Век растения на три части делится. Первая часть – это когда оно растет и сил набирается. Вторая часть – когда плоды дает. А третья часть – когда вянет постепенно. Так и мы с тобой. У каждого свой век. Ты живешь в первой части, растешь, учишься. «Сил набираешься, у тебя все впереди, а я живу в третьей части, а только ты из практики знаешь, если старую яблоню обмолодить, она снова может плоды приносить и долго еще служить». Дед помолчал, а потом сказал строго, «А Пармена мы прогнали». Выселиться ему приказанной сторожки. А кто сторожить будет? Пока сами, а потом увидим. В стенку раздался стук и заглушенный голос матери. Спите вы, полуночники, бубнят, бубнят. Ну, ну, отозвался дед. Как сон придет, так и заснем. За окном стоял полумрак. Ваня знал что темнее не будет, и скоро опять начнет светать. В июне ночи были совсем короткие. Утром следующего дня в монастырский сад собрались мечуринцы. Некоторые из них привели с собой родителей, старших братьев и сестер. Пришли учителя школы и все пионеры. Пришел секретарь городского комитета партии товарищ Ермаков. Многие захватили с собой лопаты и грабли, пилы. Солодовников подъехал на грузовике. Василий Лукич едва успевал распоряжаться. Все требовали работы. Тех, кто принес лопаты, он поставил на окопку деревьев, показав, как это делается. С пилами и ножами пошли на обрезку сухих веток. Этой операцией руководил Ваня. Садовод пальцем показывал место и наклон среза, а потом поручал кому-нибудь острым ножом сглаживать спиленное место. Мусор, ветки, старые листья таскали к реке, и скоро там запылал костер. Девочки чистили и мыли сторожку. Все старье, лежавшее в сарае, грузили на машину. Маша Ермакова ходила по пятам за стариком с тетрадкой и карандашом и добросовестно записывала все его замечания, относившиеся к садоводству». В самый разгар работы к старику подбежал запыхавшийся трубач и, взяв его под руку, потянул в сторону. «Василий Лукич, идемте скорей», — сказал Гриша. «Что-то мы нашли-то». «Чего нашли?» «Да идемте скорей. В сарае всякого мусора на полу было на полметра», — рассказывал он на ходу. «Начали мы сгребать его, и вдруг смотрим. Кольцо. Я сначала думал, что оно просто так валяется». Хотел поднять, а оно к полу привинчено. Но мы стали мести кругом, а там люк. Подвал, что ли? Не знаю, а вдруг подземный ход? Вот здорово будет. Василий Лукич, мы никому еще не сказали, только вам. Предупредил на всякий случай трубач, увидев идущего по саду секретаря городского комитета партии товарища Ермакова. Когда Василий Лукич с Гришей пришли в сарай, Около открытого люка стояли три рослых мальчика. «Открыли, Сеня?» – спросил трубач. «Еле-еле открыли. Туда лестница опускается. Нужно слазить, посмотреть». Старик наклонился над люком. «Гриша, сбегай-ка к Ермакову. Попроси его сюда прийти». Ребятам самим хотелось обследовать находку. Фантазия рисовала заманчивые и даже таинственные приключения, но старик рассуждал правильно и пришлось подчиниться. «Вы не думайте, что это подземный ход», сказал он, понимая настроение мальчиков. «Ничего там нет. Это, скорее всего, подвал, где монахи яблоки хранили». Скоро пришел Ермаков с дочерью и Николаем Павловичем, Находка всех заинтересовала, но чтобы спуститься вниз, нужен был свет. Со спичками не полезешь. Ермаков написал записку в совхоз. Один из ребят сходил туда и принес летучую мышь. — Ну, кто полезет? — спросил Николай Павлович. — Кто первый нашел? — Я, — сказал Трубач. — Хорошо, лезь первый, если хочешь. Трубач, недолго думая, взял фонарь и пошел к люку. «А вдруг монахи туда чертей запирали?» – пошутил Ермаков. «Схватят они тебя за ноги!» Красное от волнения мальчик посмотрел на смеющихся и без колебания начал спускаться по скользким ступенькам. «Я полезу за ним?» – спросил Сеня. «Идите, идите!» – сказал Ермаков. «Ему одному с чертями не справиться, в случае чего, за хвост держите, как вакула. Мальчики обрадовались разрешению и один за другим быстро спустились вниз. Глухо доносились голоса. «Здоровенный подвал! Николай Павлович, здесь бочки много!» «Пустые бочки-то!» — крикнул Василий Лукич. «Нет, тяжелые!» Становилось интересно, неужели монахи оставили в подвале что-нибудь ценное? «Надо спускаться, Николай Павлович», – сказал Ермаков и полез в подвал. Огонек летучей мыши плавал далеко. Чтобы не ступить в воду, секретарь чиркнул спичку, но пол был сухой. У стен подвала были сделаны в несколько рядов глубокие полки. «Здесь они яблоки сохраняли», – Сказал Василий Лукич, спустившись последним. «Хорошо оборудован подвал. Большой. Для вас это ценная находка, Василий Лукич», — сказал Ермаков. «Здесь можно на зиму деревья прятать». «Зачем их прятать?» «А вот если достанем южные сорта в катках для скрещивания». «Понимаю, понимаю». «Где же бочки? Эй, ребята, давайте сюда фонарь!» «Сейчас идем!» – откликнулись мальчики. «Здесь ход есть! Дверь железная!» Фонарь колыхался в воздухе и стал приближаться. Ребята вернулись возбужденные. Загадка не была до конца разгадана. Железная дверь куда-то вела. При свете фонаря все увидели большие бочки, лежавшие у стены в несколько рядов. Попробовали верхнюю снять, но она словно приросла к месту. «А знаете что?» – сказал секретарь. «Бочки-то ведь с вином. Придется комиссию вызывать». Пока они осматривали подвал, с грузовиком вернулся Солодовников. С чугунной дверью возились долго, но все-таки открыли. За ней шел узкий коридор, проходящий под монастырской стеной, в конце его по лестнице поднялись наверх. «Подождите, товарищи, опять дверь!» — сказал Ермаков. «Ну-ка, посветите, защелка какая-то!» Сильными ударами по рукоятке удалось поднять защелку, и дверь неожиданно легко открылась. Вошли в какое-то помещение, освещенное солнцем, проникавшим через пыльное окно с железными решетками». «Куда же это мы попали?» – спросил Николай Павлович, оглядываясь. «По краям стен были наделаны лари, и в них лежали отруби, овес, мука. На полу большой кучей были свалены плитки жмыхов». «Наше путешествие кончилось». «Это кладовка?» – догадался секретарь. «Вы посмотрите, как просто монахи придумали». На двери были приделаны полки, вроде открытого шкафа. Дверные щели закрывались поперечными досками. Рукоятка спрятана под полкой, и можно было подумать, что она сделана для ее упора. Несомненно, ход под стеной сделан раньше подвала. Все вышли из кладовки, закрыв за собой дверь на защелку, а, вернувшись в подвал, захлопнули крепко и чугунную дверь. «Знаете что, товарищи?» сказал Ермаков. «Не в ваших интересах болтать об этом ходе, если вы здесь собираетесь яблоки сохранять. Давайте условимся не болтать. Согласны?» Сверху спускались люди с фонарями. Слух о люке и каком-то странном подземелье быстро разошелся среди работающих в саду. Около сарая мальчиков встретила большая толпа любопытных. Их забросали вопросами». — Да ничего особенного, — сказал трубач. — Обыкновенный подвал, хранилище. А почему вы так долго? — Бочки нашли какие-то, но и задержались, — нашелся он. — Пустые бочки с квасом. Война. Степан Васильевич не успел еще заснуть, как почувствовал, что по шее бежит насекомое. Сегодня ночью это было уже в третий раз. Первое насекомое он смахнул с носа, второе он поймал на руке. Степан Васильевич хлопнул себя по шее. «Она, ты спишь?» Полушепотом спросил он. «Ну, что у тебя?» отозвалась жена. «Зажги-ка свет, ползет какая-то тварь, спать не могу». «Спички у тебя в кармане!» «Рука занята!» «Поймал кого-то на шее!» Это встревожило женщину. Она встала, нашла коробок спичек и чиркнула. Степан Васильевич подошел к столу и смахнул насекомое. «Свети!» По скатерти полз с поломанным крылом жучок, божья коровка. «Жук! Смотри! Вон еще! Откуда они налезли?» Показал на свою подушку. «А вот еще...» Он зажег лампу. Красных жучков с крапинками на спине оказалось много. «Смотри, смотри, нашествие!» Говорил он жене, поднося зажженную лампу с насекомыми, ползающими по кровати, по стульям и стенам. «Это Ванюшкины. Вчера он в поле ходил и говорил, что много этих жучков наловил». «Новое дело!» То дымом донимают, то жуками. «Иван!» – громко крикнул он. «Иван, поди сюда!» В соседней комнате послышался шурах, и сонный мальчик появился на пороге. «Ты меня звал, папа?» «Это что?» – указал отец на ползущего жука. Ваня подошел к столу и, увидев жука, сполошился. «Ой, расползлись!» Он подбежал к окну, на котором стояла коробка. Стекло, закрывающее ее сверху, лежало рядом, и на нем были окурок и пепел. «Кто это стекло открыл? Это твоя папироса?» «Конечно! Ты курил и пепел сюда стряхнул!» «Выходит, я же виноват!» «Зачем ты их открыл?» «Зачем, зачем? А зачем ты их домой принес?» «Для сада, потому что тля на листьях появилась!» Говорил Ваня, собирая разбежавшихся помощников. «Надо было к себе в комнату прятать. Распустил теперь по всему дому. Кусаться будут». «Они не кусаются. Не надо их давить». Остановил он отца. «Это самые полезные насекомые. Они тлей уничтожают». «Да ведь они все равно разлетятся». «Нет, они будут жить в нашем саду». «Ох, сынок, сынок». «Не делом ты занимаешься!» С досадой сказал отец. «Тебе бы сейчас в депо на практику идти, а ты с жучками балуешься!» Он снял с кровати простыню, взял подушку, одеяло и направился к выходу. «Ты куда, Степа?» – спросила жена. «Пойду на сеновал спать». Ваня долго еще собирал беглецов. На помощь ему пришел дед. Но слабое зрение мешало. Он часто принимал за жука то шляпку гвоздя, то какое-нибудь пятно. «Ванюшка правильно поступает. За урожай борется», – ворчал он. «А ему все не так. Сам же осенью яблоко захочет». Наконец жуки были переловлены, посажены до утра в коробку, и в доме снова водворилась тишина. Степан Васильевич крепко спал на синовали, когда почувствовал, что кто-то сильно трясет его за рукав. Открыв глаза, он увидел склонившегося над ним сына. Через щели тянулись узкие полосы солнечного света. «Папа, вставай скорей!» «Что такое случилось?» «Сейчас Молотов будет говорить. Несколько раз предупреждали. Скорей вставай!» Степан Васильевич вскочил. «Молотов? Это неспроста. Вот я тебе одежду принес. Одевайся!» Ждали. Метроном напряженно отщелкивал секунды. Много было передумано, пока, затаив дыхание, слушали речь Молотова. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!» Уверенно закончил Вячеслав Михайлович. Степан Васильевич молча схватил кепку, вышел из дома и крупно зашагал в сторону станции. Дед подошел к застывшей на стуле Анне и положил руку на плечо. — Рано или поздно так и случилось бы, — строго сказал он. — Нам с фашистами на земле не жить, а победа будет за нами, это точно. Идем-ка, Ваня, на народ. Дед и внук вышли на улицу. Взволнованные группы людей стояли у репродукторов на перекрестках, под воротами и обсуждали обращение товарища Молотова. Ваня видел строгие лица, потемневшие глаза, слезы, сжатые кулаки, и тревога охватила мальчика. Он прилился к деду и даже тихонько взял его за руку. «Что будет, дедушка?» «Трудно будет, только...» Твердо надо стоять друг за друга, держаться. Одолеть нас невозможно. Со спины ударили из-за угла. Ничего, обернемся, Ваня. Правда-то наша. Ваня смотрел вдоль улицы. Никто в этот час не оставался дома. Люди тянулись к военкомату, к исполкому, к площади. Война. Где-то уже... Рвались бомбы и умирали люди. Уже полчища немцев двигались по нашей родной земле. Женщины ходили с красными, распухшими от слез глазами. Отправлялись эшелоны мобилизованных. Трудно было мальчику думать о мирных делах: о лимонии, который выбрасывал темно-зеленые блестящие листочки и пошел в рост, о новом сорте, о кружке юных мечуринцев. Отец дома почти не бывал. За месяц после начала войны Ваня видел его всего два раза. Приходил он усталый и хмурый. Во второй приезд попросил истопить баню и лег спать. Вечером после бани отошел и за чаем разговорился. Трудные наши дела», — горько сказал он. «Это ничего, Степа. Француз тоже ходко наступал». В Москву пришли, а потом и костей не собрали. Утешал его дед. Не то время, отец, у немцев техники много. Но о нашу силу и мы сами не знаем. Русскую силу по-настоящему никто не испытывал. Соберется она в один кулак. Урал, до Сибирь, до Восток с Югом. Со всех концов соберутся да снарядятся, неодолимая сила будет. Когда мать ушла зачем-то на кухню, отец сказал в полголоса, Попал я под бомбежку, отец. Не знаю, как жив остался. А ты полным ходом проскочил. Наоборот, самым тихим. Только смотрю вперед и руку с рычага не снимаю. На полном ходу, если чуть линию испортит, Под откос можно слететь. Страшно было. Да как тебе сказать, не весело, когда самолет над головой гудел? С непривычки, конечно, не по себе, согласился дед. Только у машиниста никаких нервов не должно быть. Про себя сейчас забыть надо, а если что случится, то вот что я тебе скажу. «Двум смертям не бывать, а одной не миновать. Главное, смерти не бойся, тогда она тебя и не тронет. Так я понимаю». «А какие у них самолеты, папа, на наши похожи?» — спросил Ваня. «Кто их знает? Не разобрал. Такие же, с крыльями». Ночью перед уходом на работу отец зашел в комнату и сел на кровать сына. «Ваня, проснись-ка!» «Ты что, папа?» «Сейчас я уезжаю. Послушай, что скажу, сынок. Приготовь себе в узелке смену белья, пальто, галоши, ну все необходимое и жди. Понял?» «А зачем?» «Может случиться, что меня на Октябрьскую дорогу перебросят. Тогда поедем вместе. Я забегу. Так ты будь наготове, понял?» «Ладно». Спросонок Ваня плохо соображал и только через несколько дней вспомнил про ночной разговор. Посоветовавшись с матерью и дедом, он собрал узелок и спрятал его под кровать. Фронт приближался. В городе появились беженцы. Они двигались большими партиями по шоссе, на грузовиках, на телегах и просто пешком. Некоторые останавливались в городе ночевать и рассказывали о пережитом. Ваня с Гришей ежедневно бегали на станцию провожать проходившие на фронт эшелоны. Жадно впитывали мальчики все виденное и слышанное. Война властно заполняла жизнь людей. Пожары, бомбежки, обстрелы. Все это было еще далеко, но неумолимо приближалось. Тревога закрадывалась в сердце Вани. Надо было что-то делать. Хотелось сесть в воинский эшелон, выпросить винтовку и вместе с другими ехать на фронт. Но кто его возьмет? Чтобы заглушить тревогу, мальчик уходил в сад и заставлял себя работать. Яблони ничего не знали о войне. Они в эти жаркие июньские дни требовали подкормки, и Ваня механически выполнял обязанности садовода. Как-то во время работы Ваня заметил за забором светлое платье Маши Ермаковой. «Заходи в сад!» — крикнул Ваня. «Некогда! Я на одну минуту!» Ваня подошел к забору и поздоровался с Машей. В руках она держала толстую папку с делами кружка. «Ваня, мы с мамой уезжаем. Я не знаю, что делать с журналами. Возьми их себе. Тут все!» — сказала она торопливо и просунула папку в щель между досками. — А зачем ты уезжаешь? — спросил Ваня, взяв дела. — Велели эвакуироваться. Нас много едет. Целый состав. Разве ты не знаешь? — Первый раз слышу. А куда вы едете? — Может быть, в Ленинград или дальше. Приходи вечером провожать на станцию. Приедешь? — Приеду. — Ну, тогда и простимся. — Наверное, не скоро увидимся. А ты не поедешь? Не знаю, отец велел мне собраться, а самого все нет и нет. Ну, значит, увидимся, сказала девочка и побежала обратно. Дед сидел в комнате у окна и ниткой обматывала право очков. Ваня молча положил папку с делами на стол, сел на кровать и глубоко вздохнул. Что это? Спросил старик, кивнув головой на папку. «Кружковские дела, дедушка. Говорят, немцы близко. Наши уезжают». «Куда?» «Куда-нибудь подальше. Ты не поедешь?» Дед искоса взглянул на внука и усмехнулся. «Я корнями здесь в землю врос. Не оторваться. Это ваше дело, молодое». Куда не посадил, там и приросли. Завяжи-ка лучше узелок. Совсем глаза сдают. Ваня завязал узелок, обрезал концы и дед надел очки. Вот, совсем другое дело. Вечером Ваня пошел на станцию провожать своих друзей. Ваня, едешь? Спросил его трубач. Нет. И я нет. Будем держаться вместе. На станции взрослые таскали вагоны и багаж, прощались с родными, плакали. Все были возбуждены, и даже те, кто оставался, куда-то торопились. Ваня с трубачом помогали грузиться в эшелон, знакомых уезжало много. Потом мальчики отошли в сторону и молча смотрели на отправку. На душе было тяжело. Гриша глубоко вздохнул. Ваня плечом коснулся друга. Они оба переживали одно и то же чувство – Люди оставляют дома, обжитые места, работу, и вот скоро тронется эшелон. А они? Правильно ли делают, что остаются здесь? Может быть, пока не поздно сбегать домой, взять приготовленный узелок и ехать вместе со всеми? Ваня вспоминает слова деда. «Никуда от родной земли не уйду. Остаться не значит покориться». И мальчику показалось, что дед прав. На запасный путь пришел товарный состав. Ваня взглянул туда, где стали вагоны, и почему-то подумал, не отец ли приехал. — Сад берегите, приедем, поставим на собрание отчет, — перебила Ванину мысль Маша Ермакова.